Глава п я т а Вика. Ночью в и к и не спалось. Началось с того, что Нина периодически похрапывала. Не так, чтобы громко, но зато хаотически, что делала ее хрюки совершенно непредсказуемыми. К тому же Вика никак не могла осмыслить все, что обрушилось на нее в последние два дня. У нее было ощущение, словно она внезапно где-то ошиблась дверью, и вывалилась не в свой, а в какой-то чужой, незнакомый мир, где у нее нет матери, где отец смотрит на нее, как на чужую, где считается нормальным ссылать детей в школу с условиями, приближенными к тюремным. В прежней жизни Вики такого просто не могло быть. Неожиданно она услышала за дверью приглушенные голоса, точнее, один голос. Судя по монологу, прерываемому паузами на время ответных фраз собеседника, какая-то девушка разговаривала по телефону. Вот же не спится кому-то. Стоп. Какие телефоны, когда тут ничего не ловит? Или у кого-то все-таки есть экзотическая симка, на которой связь есть? Вика вскочила с кровати, тихо, стараясь не разбудить Нину, подкралась к двери и приложила ухо к замочной скважине. За дверью шепотом с кем-то ругалась белка. «Я еще раз повторяю, не лезь. Я сама могу за себя постоять». «А ты вообще заткнись, я с тобой не разговариваю». «Что?» «Нет, извинений не принимаются». «Значит так, если еще раз тебе покажется, то ты сначала спрашиваешь у меня и только потом действуешь». Вика резко открыла дверь. Белка стояла в центре коридора и активно жестикулировала руками. Телефона у нее не было. Увидев Вику, она сразу замолчала. Вика подошла ближе, но никаких наушников в ушах девушки не заметила. «Тебе чего?» — агрессивно еще, не отойдя от спора, спросила Белка. «Ты меня разбудила. Ты с кем разговаривала?» «Не твое дело». Белка сделала паузу, глубоко вздохнула и добавила. «Извини, мне казалось, что я тихо. Иди спать, больше не буду». «Так с кем? У тебя связь есть?» «Что? А, нет, просто я ошибанутая и периодически разговариваю сама с собой. Как горлом в фильме, видела?» Вика с сомнением посмотрела на девушку. На шизофреничку с голосами в голове она совсем не была похожа. Белка отчаянно врала, и это было очевидно, но понятно, что и правда от нее сейчас не добьешься. «Так, а что это у нас?» — раздался громкий голос. Вика и Белка синхронно обернулись. В коридоре позади них стояла Вероника Игнатьевна. Главная воспитательница подошла ближе. «Что, правила не для вас списаны? После отбоя выходить из комнат запрещается!» «Простите, это я виновата», — быстро сказала Белка. «Вика вышла, потому что я шумела». «Вот что! Марш по комнатам! И чтобы я вас больше не слышала! На первый раз прощаю, в следующий раз доложу о г н и и Михайловне», — строго сказала Вероника Игнатьевна. Вика кивнула, ушла к себе, легла в кровать и, как ни странно, тут же почувствовала, что хочет спать, словно эта шизофреническая сцена с Белкой добавила последний штрих к сюрреалистической картине «Дня так», что она, наконец, начала выглядеть завершенной, и мозг успокоился. Всю ночь ей снилась дверь, видимо, та самая, которая привела ее в страну кошмаров под названием «Дарксфорд». Дверь была необычного ультра-черно-синего цвета, такого, каким мерцает белая одежда на дискотеках под черными лампами. Было такое ощущение, что она даже светилась и наполняла этим светом все пространство вокруг. Вика все хотела открыть ее и одновременно очень боялась того, что может там увидеть. Она так и стояла у двери в течение всего сна, пока ее грубо не выдрал в реальность голос Нины. — Ты чего? Все спишь? Вставай. На завтрак опоздаем. — Да чтоб он провалился, этот завтрак, — пробормотала Вика. — Который час? — Уже семь-десять. — С ума сойти! На хрена ты меня разбудила в такую рань? Тут же нет пробок на дороге в школу. «Ты чего? Расписание не читала. Подъем в семь, зарядка в семь тридцать». «Зарядка? Да вы издеваетесь!» «Тут я с тобой согласна», — кивнула Нина. «Потом завтрак в восемь, на него полчаса, и сразу уроки». «Это какая-то пытка», — простонала Вика, но все-таки села на кровати. Большая часть класса, или параллели, как называла их директриса, на зарядке были просто вареными сосисками. не выспавшимися, кое-как вяло и хаотично машущими руками и ногами по приказу здоровенного тренера Ивана Константиновича, которому Аркаша сходу и намертво приклеил сокращение Ив Кусто. Из элитки только Сергея, с ним еще трое парней из Токсиков, явно привыкли делать зарядку по утрам самостоятельно и выглядели бодрячком. Ну еще две спортсменки, волейболистка Марина и Вета, утверждавшая, что была чемпионкой чего-то там по танцам, тоже выполняли упражнения тщательно и со старанием. На остальных просто жалко было смотреть. Вика и сама вяло сделала пару наклонов, после чего села на пол и смотрела за стараниями остальных. Видя, что ее никто не ругает, вскоре половина класса последовала ее примеру и откровенно забила на зарядку. После короткого завтрака их всех развели по кабинетам к тьюторам. Если в обычных школах за успеваемостью детей, помимо родителей, следили классные руководители — то тут на каждую пару-тройку учеников приходился один учитель, который руководил их траекторией образования, как это формулировалось в правилах. Это были те же учителя-предметники, для которых такое персональное классное руководство было дополнительной нагрузкой. Вопреки ожиданиям Вики, их разбили на пары и тройки совсем не так, как расселяли по комнатам. Тут логику она вообще не смогла понять, потому что и ее, и Белку вызвали одними из первых. В кабинете их ждал абсолютно седой, но, в принципе, не очень пожилой высокий мужчина в темно-синем пиджаке, водолазке и джинсах. На вид ему было чуть более 50. Он жестом пригласил девушек сесть напротив за стол, широко улыбнулся и представился. «Олег Александрович с е р ё г и н я буду вашим т ю т е р о м до самого выпуска. Вас я уже знаю. Виктория и... Белка». Тьютер сделал паузу, но девушки молчали. Белка почему-то о набычилась и смотрела куда-то под парту, а Вика не знала, что сказать, и просто разглядывала лукавые серые глаза учителя, в уголках которых собрались глубокие морщинки, независимо от того, улыбался Олег Александрович или нет. Было ощущение, что он все время смотрит на нее с некоторой внутренней усмешкой. «Хм, нам с вами нужно составить программу обучения для каждой из вас. В школе есть ряд обязательных оцениваемых предметов. Их всего четыре». Это математика, физкультура, русский и иностранные языки. Все остальное вы должны выбрать, но так, чтобы суммарно у вас было не менее семи оцениваемых предметов и еще трех факультативных, которые вы обязаны посещать, но успеваемость по ним будет оцениваться по принципу зачета. Вам понятны правила? Вика кивнула. Белка неопределенно пожала плечами. «Тогда давайте обсудим список предметов. Куда вы планируете поступать?» Белка отвернулась к окну и с непонятной тоской посмотрела на тёмные ветви деревьев. Сегодня на улице было пасмурно и туманно, так что кроны и листва выглядели немного зловеще и мистически. «Как будто это имеет какое-то значение», — пробормотала она. «Ну как же, это же ваше будущее». «Будущее?» — Белка повернулась и взглянула в глаза Олегу Александровичу, отчего он почему-то смутился. Вика совершенно не поняла этот их диалог. «А можно стать психологом, не изучая биологию?» Тьют р а ж и в и л с я Разговор перешел в нужное ему русло. «Конечно. Есть факультеты вузов, которые тоже дают психологическое образование без диплома врача. Принимать пациентов вы не сможете, но оказывать частные консультации, вести тренинги и вообще работать по профилю психолога будете. Что для этого нужно изучать?» Белка почему-то фыркнула и опять отвернулась. Помимо обязательных предметов понадобится общество знания. Также я бы рекомендовал историю, которую как раз и буду вам преподавать. Иногда она требуется на смежность п с и х о л о г и и факультеты. Вдруг через год вы передумаете и решите поступить, например, на философию. «Подходит», — улыбнулась Вика. «Но нужно же три». «Биология, химия и география отпадают?» Вика кивнула. «Дура, бери информатику», — неожиданно сказала Белка. Вика удивлённо взглянула на неё. «Это почему ещё? Терпеть не могу программирование. Будешь иметь доступ к компу и сможешь общаться с семьёй. Или кто у тебя там остался? Иначе в IT-класс не попадёшь». «Это правда?» — спросила она тьютера. Тот помедлил, но всё-таки кивнул. «Тогда да, информатика. Пусть будет так». «Хорошо. А с факультативными предметами у вас есть возможность определиться в течение недели». «Походите по урокам, посмотрите преподавателей, тогда мы еще раз встретимся», — кивнул Олег Александрович. «А вы, барышня, определились?» «Да пофиг вообще», — опять пожала плечами Белка. «Мы с вами обязаны что-то выбрать», — нахмурился учитель. «А сама, что информатику не выбираешь, не хочешь общаться с семьей? Или это такая подстава была?» — спросила Вика. «У меня нет семьи, больше нет», — вздохнула Белка, и Вика подавилась следующим вопросом. Белка помолчала. «Да пусть будет то же, что и у нее», — махнула рукой она. «Замечательно, понимаю. Вы все сейчас несколько нервничаете за с м е н ы обстановки, но, думаю, после знакомства с другими учителями у тебя будет больше энтузиазма». «Окей, мы можем идти?» — спросила Белка. Тьютер был растерян. Он явно планировал долгую беседу по душам. «Ну, в принципе, да, можете. Как-то все прошло быстрее, чем я планировал». Вика была не прочь расспросить его про учебу, но Белка даже не дослушала до конца его фразу «встала и пошла к выходу». Оставаться в кабинете одной Вике не хотелось, так что она тоже кивнула и вышла за дверь. Белка огляделась, они настолько быстро отстрелялись, что их так рано никто не ждал и в коридоре никого не было. Она уверенно направилась к лестнице вниз. «Эй, ты куда?» — спросила вслед Вика. Она не знала, что делать. До этого их везде по школе чуть ли не за ручку водили, и неожиданная свобода действий её немного пугала. «Хочу проверить одну вещь. Хочешь, пошли вместе?» — тихо ответила она, даже не обернувшись. Вика направилась следом за ней. Они спустились на первый этаж, но вместо того, чтобы пойти в жилое крыло, Белка повернула в противоположную сторону. «А нам туда разве можно? А ты всегда на все р а з р е ш е н и е спрашиваешь. Посрать тоже будешь отпрашиваться по расписанию?» «Ну, в правилах было же что-то про з а п р е т заходить в служебное помещение», сказала она как раз, когда они дошли до таблички «Только для персонала, ученикам вход воспрещен». «Фортуна любит смелых», — заявила Белка и распахнула дверь. Вика твердо решила туда не идти, чтобы избежать неприятностей, но этого и не потребовалось. «Что вы тут забыли?» — раздался за спиной мужской голос. Вика испуганно обернулась. Это был Вадим Вадимович, руководитель охраны. «Хотела узнать, что там. Нам всю школу показали, а про это крыло ничего не упомянули», — невинно заявила Белка. «Лазарет». Глаза у Вадима Вадимовича были жесткими и холодными, такими, что, его взгляд, можно было уколоться. «Все крыло? Оно же по размерам как жилое», — продолжила допрос Белка. «Да, по правилам оно должно вместить всех проживающих в Даксфорде. Вдруг случится эпидемия», — спокойно ответил он. «А вы тут оптимисты, как я посмотрю», — пробормотала Белка, но дверь аккуратно прикрыла. «Вас разве не ждут на уроках?» С фальшивым участием поинтересовался Вадим Вадимович. Белка фыркнула и пошла прочь. Вика поспешила за ней. На полпути к лестнице обернулась. Начальник охраны стоял и пристально смотрел им вслед. «Понятно. У них везде камеры. Заметила, как быстро он выскочил», — спросила она, шагая вверх по ступенькам. «Думаешь, он врет?» — с сомнением спросила Вика. «Конечно. Если бы там был пустой лазарет, в котором ни одного больного, чего так беспокоиться, что мы туда заглянем? Там внутри, кстати, еще двое стояли, так что никуда бы мы все равно не прошли. Я успела заглянуть». «А чего тогда они там прячут?» Белка резко остановилась так, что Вика чуть на нее не налетела и обернулась. «Хороший вопрос». Она оглядела стены. Тут на середине лестничного пролета камер не было видно. Белка перешла на шепот. «Я вообще думаю». что тут все не то, чем кажется. Зуб даю. Ни у кого из вас пообщаться с родными не выйдет. Вот увидишь. — Да не, это паранойя уже какая-то, — отмахнулась Вика. — Ну да, паранойя. Я с этим диагнозом в дурке и лежала, — улыбнулась Белка, развернулась и пошла дальше по лестнице. — В смысле? — опешила Вика. — В прямом. Меня оттуда сюда и доставили. Спецрейсом. Белка поднялась на второй этаж, а Вика так и осталась стоять между пролетами, пытаясь понять, всерьез т а говорила или нет. Обычно она хорошо чувствовала подвох, обман и шутки, интуитивно, почти как в сериале «Обмани меня», но в этот раз она была уверена, что Белка не шутила. Несколько минут спустя Вика поднялась на второй этаж очень медленно, оттого, наверное, и не слышно. Вообще лестница в ее родном доме научила ее тихо подкрадываться, когда очень хотелось подслушать, что там родители говорят. Потому белка ее и не услышала. Зато Вика прекрасно разобрала все, что та говорила одним пролетом выше, между женским и мужским этажом. «Вернись туда и посмотри, что они скрывают за дверью. Нет, ничего со мной не случится. Вся опасность там. Вот иди и проверь, потом расскажешь». Вика быстро проскочила лестничный пролет — и, как ей показалось, даже слышала убегающие шаги. У окна на лестнице стояла белка, одна. «Ты с кем сейчас говорила?» — спросила запыхавшаяся Вика. «Сама с собой», — буркнула белка, прошла мимо нее, задев плечом, и пошла вниз к себе в комнату.